Жизнь не в жизнь стала пидорке. Страшно ей было оставаться сперва одной в хате, Да после свыклась бедняжка с своим горем. Но прежней пидорки уже узнать нельзя было. Ни румянца, ни усмешки изныла, изщахла Выплакались ясные очи. Раз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 к иконе Божьей Матери, исцвеченной такими яркими камнями, что все зажмуривались на него глядя.